Глава 15 Страхи и сомнения. Страх накатил тягучей волной. Я оглядывалась, но тщетно. Вокруг никого не видела. «Берил! Карменито!» — крикнула я. Никто не откликнулся. В тумане вообще не было звуков. Дрожащими руками я взялась за веревку, потянула на себя. Она тянулась тяжело, как будто человек, привязанный к противоположному концу, сопротивлялся. Я перехватывала руки снова и снова, тянула веревку, но никто так и не вышел ко мне из тумана. — А кого ты ждешь? — раздался из ниоткуда голос мачехи. — Берил знает тебя всего ничего, ему на тебя плевать. Разве что рассчитывает получить награду за спасение принцессы. Я замерла от ужаса. Покрутилась вокруг себя, но так и не увидела мачехи, да и не могло ее быть тут. И она не должна знать, Берила, или я ошибаюсь, ведь он о себе так ничего и не рассказал. — Отец занят, да и вообще он уже забыл о тебе, — продолжала жалить королева. — А мы с Розелитой даже будем рады, если ты сгинешь, так и не вернувшись. Проблем меньше. — Ты врешь! — крикнула я голосу. — Это не мачиха Даже она не сказала бы этих слов. Это колдовство. А значит, я могу выпутаться. Но как? Я замерла и начала думать. Голос королевы продолжил говорить едкие слова. Говорил, что карменита в конце концов тоже не выдержит и бросит меня. Сбежит с берилом. Но я старалась не обращать внимания. Сосредоточилась на ощущениях. Как обычно, было холодно. — Не совсем. Моей ладони было тепло, как будто кто-то держал ее. — Агата! — голос мачехи прозвучал совсем рядом. И сразу после я увидела ее. Она шагнула мне навстречу из тумана. Я отшатнулась. От страха сердце подскочило к горлу. — Ее не должно тут быть! — упрямо повторяла про себя я. — Но что, если за нами проследили и догнали нас? — «И мачеха в самом деле хочет избавиться от меня?» А Берил поддался на ее уговоры и повел меня через туман. «Иди ко мне, Агата!» — продолжила мачиха. Я зажмурилась. Хотела закрыть уши, но почувствовала, словно кто-то тянет меня за руку. За ту, где я ощущала тепло. Точно такое же тепло, как от прикосновений Берила и тянет меня в сторону, где стояла мачеха. Страшно, но это все не по-настоящему. Доверившись чувствам этому теплу, я шагнула прямо к зовущей меня королеве. Ее образ развеялся, словно ее и не было, и я увидела стоящего прямо передо мной берила и рядом встревоженную карминиту. Вернулись звуки, шелест листвы, скрип высоких стволов, птичий щебет, и крик. Поняв, что мы вышли из этого тумана, я чуть не расплакалась. Напряжение моментально спало, страх ушел, но сердце все еще колотилось часто-часто. — Тише. Уже все хорошо, — прошептал Берилл, мягко взяв меня за плечи. — Чтобы вы там не увидели, все было ложью, Все закончилось. Его слова успокаивали. Я прикрыла глаза и наклонила голову вперед, коснувшись лбом его натренированной слегка упругой груди. Позволила себе слабость, но он должен был меня понять. Он отпустил плечи и аккуратно положил мне руки на спину, успокаивающе поглаживая своей теплой широкой ладонью. Его сердце гулко стучало, будто он сам только что сильно-сильно волновался и тоже только сейчас начал успокаиваться. Хотелось остановить время и постоять вот так вот, касаясь Берила и чувствуя его прикосновение подольше. Холод и страхи медленно отступали, я приходила в себя. — Моя принцесса! — Карменито обняла меня сзади и всхлипнула. — Мы так испугались, когда вы не вышли из тумана! Я постаралась взять себя в руки и отстранилась от Берила. Он не сразу позволил это сделать я слабо улыбнулась, желая показать, что уже все хорошо. Он, еще раз оглядев меня и, видимо, убедившись, что все в порядке, отпустил. «Отойдем немного и переночуем. Мы уже на границе владения колдуна». Так и сделали. Мы с Карминитой сразу по дороге стали собирать хворост, так что, когда выбирали место для ночлега, его уже было достаточно. Уже смеркалось, и на подготовку к ночевке времени было немного. Решили не ужинать. Я поддерживала костер, а карменита помогала Берилу с лежанками. Когда они закончили, то ненадолго присели рядом. Карменита суетилась и спрашивала, не заварить ли для меня успокаивающих трав. Но я отказывалась. Берил выглядел так, как будто хотел мне что-то сказать но молчал, только задумчиво вертя в руке короткую хворостинку. Моё терпение кончилось, и я спросила его об этом прямо. Берил кивнул. «Хотел сказать только одно. Я могу быть немного груб, но я на вашей стороне, Агата». Он сильно сжал хворостинку в руке и твердо посмотрел мне в глаза. Мне были приятны его слова, и хотелось им верить. Но я поняла, что не могла. Сложно было довериться Берилу полностью. В том тумане, голосом мачехи, прозвучали мои вопросы и сомнения. «Знаете, я бы больше вам верила, если бы вы больше рассказывали о себе», — призналась я. «Откуда вы родом, например? С какой проблемой хотите обратиться к колдуну?» Последним вопросом было, искренне ли хотите помочь или ради награды в будущем. Но я промолчала, проглотив его. Неужели не хотела расстраиваться из-за его ответа? Причины мне должны быть не важны. Главное, что Берил нам помогает. Я подумаю об этом, — бросил на меня задумчивый взгляд Берил. Подумаете? Я начинала злиться. озвучите хоть причину, почему не хотите просто сказать. Не хочу врать, — ответил он и встал. Спокойной ночи, Агата. В ответ я фыркнула. Нет, я ценила честность. Если подумать, возможно, лучше так, чем обманывать, как сделал Азурит. Думая о том, что, когда вернусь, потребую у папы какого-то наказания для принца и генерала, я пожелала Карминете спокойной ночи и легла. Проснулась ночью, когда на рассвет не было и намека. В костре догорали угли. Рядом мирно спала Карминета, немного посапывая во сне. А берила нигде не было. В ночи слышались только странные шорохи и уханье совы. Испуга не было, только беспокойство. Берилл просто не мог нас оставить на сиденье диким зверям. Я не верила. Он скоро вернется. Я вновь легла, но заснуть быстро не получалось. Прислушивалась к звукам, желая услышать его шаги. Но его все не было. Я не выдержала и встала. Прошлась вокруг, вглядываясь в темноту. Глаза привыкли, и я ориентировалась без проблем. Внимание привлекли звуки, похожие на шаги и человеческий стон. Я, медленно, стараясь не шуметь, пошла в ту сторону. Между деревьев стоял берил спиной ко мне. Я было обрадовалась и подалась вперед к нему, но вдруг начало происходить что-то странное. На его голой спине напряглись и увеличились мышцы, в свете луны Заблестела чешуя на плечах. Он стал как будто выше и тихо зарычал. На его лопатках появились темные полоски, но я толком не могла разглядеть их. Я отступила и случайно наступила на ветку. Она хрустнула. Берилл моментально обернулся. Еще миг, и он оказался рядом, прижал меня к дереву, заведя мои руки за спину. Я чувствовала не просто тепло, но жар, исходящий от него, жар, словно в ответ, возник и внутри меня, прошелся волной по всему телу. Лицо Берилла было искажено яростью, но потом в глазах мелькнуло узнавание. — Агата! — хрипло низко, сказал он. «Берил — Берил! дрожа отозвалась я. Я начинала догадываться, что с ним что-то происходит из-за проклятия или колдовства. Мне не стоило идти его искать. Но он и сам хорош, мог бы хотя бы намекнуть. «Уходите — Уходите! — отрезал он, прикрыв глаза. Но не отпустил. Я должна была бы возмутиться этому и потребовать освободить меня, раз он хотел, чтобы я ушла. Но я не произнесла и слова. Безумно хотелось потянуть этот момент, пока мы так близко и еще не расстались. Чувствовать его тяжелое дыхание на щеке его тепло, иметь возможность разглядеть его лицо. Берилл напряг брови, все еще держал глаза закрытыми и явно с чем-то боролся. Я поймала себя на мысли, что и прощаться на выходе из леса после нашего маленького приключения мне тоже будет нелегко. Мне нравилось быть рядом с Бериллом. Он открыл глаза, и я вздрогнула. Зрачок в них стал вертикальным. А в остальном... Это были те же зеленые глаза Берила. Его взгляд в неясном желании скользнул по моему лицу. Он приблизился ко мне, замер в миллиметре от губ.